20 октября 2010 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. "Когда ты последний раз видела её?" спросила Реджи свою тётю. Они сидели за столом на кухне в жилище Моники. Было около 7 вечера. Реджи быстро собрала сумку, остановившись на кухне лишь для того, чтобы взять кофеварку и пакет молотого кофе. Реджи приехала в Брайтон-Фоллс так быстро, как смогла. Помедлив лишь перед парадной дверью, желание Моники здесь редже замерла, положив руку на дверную ручку. Ей показалось, что дом был живым, дышащим и голодным существом, которое могло проглотить её и выплюнуть кости. Потом редже прикоснулась к жирелью с песочными часами, подумала о Таре и вошла внутрь. Теперь кофе пузырился на плите, наполняя кухню знакомым густым ароматом, неуловимо успокаивающим редже. Час назад, вскоре после того, как она пересекла границу штата Коннектикут, позвонила Лен и оставила голосовое сообщение. Она едва не ответила. Чёрт, реджи, я только что узнал, что Нептун оставил очередную руку. Я у твоего дома, но он заперт где ты? Его голос подрагивал от паники. Реджи понимала, что должна позвонить ему, но в глубине души она до сих пор была возмущена тем, как бесторемонно Лен ушёл из её дома. И теперь испытывала лёгкое удовлетворение при мысли о том, как он изнывает от беспокойства. Конечно, это было неправильно, но всё же она сказала себе, что сейчас нужно заботиться о более важных вещах, чем их совместное будущее с Леном. Последний выпуск Brighton Examiner лежал на столе между Реджей и Лоран. Заголовок гласил: "Вернулся ли Нептун в Brighton Falls?" В короткой статье были описаны обстоятельства находки на крыльце полицейского участка. Там говорилось, что полиции известно, кому принадлежит рука, но пока что они предпочитают воздержаться от комментариев. Ретджи понимала, что репортёрам понадобится немного времени, чтобы выяснить, кто такая Тара и что она работает частной сиделкой у Веры Дюфрен. Тогда средства массовой информации развернутся в полную силу, а Марта Пеккетс может прыгнуть выше головы. Примечание. Аллюзия на детский стишок. Послушайте сказочку Вышел луны. Корова подпрыгнула Вышел луны. В понедельник утром, сказала Лоран. Она ушла забрать лекарство, выписанные для твоей матери, и сделать ещё кое-какие дела. Но она так и не пришла в аптеку. Я уже много раз повторила это для полиции. Она выглядела опустошённой и разминала сцепленные руки словно перед схваткой. Здесь был тот молодой детектив, Леви. Он задавал так много вопросов, что у меня голова шла кругом. Потом поднялся наверх и обыскал комнату Тары. Всё как раньше. Как в тот раз, когда твоя мать та рассказала, какими ещё делами она собиралась заняться, перебила Реджи. Нет, ответила Лоран. Но она о сильно торопилась. Она выглядела очень напряжённой. Правда, у Веры выдалась тяжёлая ночь, и Таре пришлось сидеть рядом с ней. Думаю, она почти не спала. Тяжёлая ночь? Вообще-то ужасная ночь. Она проснулась с криком и повторяла, что Нептун уже здесь, прямо в доме, и что он может войти через дверь в стене над её кроватью. Я пришла и попыталась помочь, но от этого она ещё больше обезумела. В конце концов Таре пришлось дать ей успокоительное. После этого они ещё какое-то время не спали и перешёптывались друг с другом. Я даже слышала, как бедная Тара поёт для неё. Думаю, это помогло Вере заснуть. Реджи понуроsгорбила плечи. Ей не следовало уезжать. Может быть, если бы она осталась, Тару не похитили бы. Но почему Тара? Вероятно, ответ не такой уж сложный. Реджи вспомнила экземпляр книги Руки Нептуна. которую Тара достала из своего рюкзака, и как она призналась в том, что Вера может дать ей путеводные нити, которые помогут раскрыть загадку личности Нептуна. Что если её желание осуществилось? Будь осторожна со своими желаниями. Лорен каждый раз повторяла эти слова, когда ред же вслух высказывала своё нежелание сдавать тесты на проверку академических способностей или снова есть на ужин рыбу. Думаешь, мама могла что-то сказать ей? дать ей подсказку, которая привела бы её к Нептуну? Лоран нахмурилась. Не будь смешно, Реджина. Тара умная девушка, я не верю, что она в одиночку могла пойти после убийцы. Реджи кивнула и подумала. Но ты не знаешь Тару так же хорошо, как я. Слежка за Нептуном была именно тем, что Тара захотела бы сделать. Но то была Тара, которую Реджи знала 25 лет назад. могла ли взрослая Тара сохранить талику былой неугомонности, чтобы решиться на такое опасное дело. Реджи встала, взяла кофеварку и налила себе чашку эспрессо. Для Лорана она заварила чай с перечной мятой. "Ну хорошо", сказала Реджи. "Во-первых, единственные люди, с которыми мы будем разговаривать это полицейские. Никакой прессы. Во-вторых, я думаю, нам нужно оборудовать двери хорошими замками. Как насчёт другой сиделки для твоей матери? спросила Лоран. Нет, сказала Реджи. Мы будем ухаживать за ней сами, пока можем. Сейчас нельзя приглашать незнакомого человека, это слишком опасно. Лоран кивнула и посмотрела на чай, который Реджи поставила перед ней. Лоран продолжала разминать и сжимать заскорузлые сухие руки. Бедная Тара, тихо сказала она. 5 дней Напомнила Реджи и отпила кофе. Что? Флоран взяла свою чашку и сделала осторожный глоток. Если это на самом деле Нептун и если он придерживается своего обычного графика, то у меня есть 5 дней, чтобы найти её. Если Тара могла быть смелой и неугомонной, то и Реджи сможет. Она подумала о Леви, неуклюжем молодом детективе, и поняла, что полиция не сможет спасти Тару. Это её дело. И на этот раз Редже не была испоганным тринадцатилетним ребёнком. Да, она не работала сыщиком, но хорошо разбиралась в решении проблем. Умела собирать разнородные вещи и события в одно целое и находить смысл происходящего. Если она смогла спроектировать дом, получивший архитектурную премию, разве она не сможет применить эти навыки в другой области и найти способ обезвредить этого Сокинова сына, прежде чем он убьёт Тару? Лорен поперхнулась чаем. "И как ты собираешься сделать это?" спросила она, когда перестала кашлять. "Любыми возможными способами", ответила Реджи. Она механично потянулась к песочным часам, висевшим на шее, и перевернула их. Наверху зазвенел колокольчик. "Это твоя мать", сказала Лорен и встала. Тара дала ей колокольчик, чтобы она могла вызывать нас, когда ей что-нибудь понадобится. "Я пойду". Реджи допила свой кофе. И направилась к лестнице. "Это ты", сказала Вера, глядя на дочь. "Да", реджи прищурилась, чтобы в тусклом свете лучше видеть мать. Из радиоприёмника звучала старая песня Боба Сиггера. В комнате пахло лекарствами и тальковой присыпкой. "Но они сказали, что ты уехала", реджу улыбнулась. "Я вернусь. Где мой ангел, та, которая поёт?" "Та здесь нет, мама. Где она?" Думаю, её забрал он, сказала Реджи. Он человек, который забрал тебя, тот, кто отрезал тебе руку. Нептун. Вера крепко зажмурилась. Мышцы её лица начали быстро сокращаться, подчёркивая выступающие кости и придавая ему вид обтянутого кожей черепа. Ты знаешь, кто он такой, мама? Знаешь, куда он отвёл старуху? Вера открыла глаза, улыбнулась, и Реджи ощутила проблеск надежды. Ты знаешь погоду в Аргентине? спросила она. Реджа вздохнула. Нет, мам, не знаю. Времена года там устроены наоборот. Здесь осень, там весна. Тебе нужно лишь оглядеться вокруг и понять, что здесь всё наоборот. Реджа кивнула. Тебе что-нибудь нужно, мама? Хорошо бы немножко мороженого, сказала Вера. Тогда я сейчас вернусь. Реджа спустилась на кухню. Выложила на блюдечко большую ложку шоколадного мороженого и вернулась обратно. Мать крепко спала. Реджи поставила мороженое на прикроватную тумбочку рядом с планшетом, где был нарисован график приёма лекарств. Мать каждые 12 часов принимала морфин пролонгированного действия, каждые 4 часа обычный морфин и каждые 6 часов хлоразепам от беспокойства. Если она перевозбуждалась, ей можно было давать лоразепам. Судя по графику, воскресным вечером она принимала максимальную дозу всех лекарств. Неудивительно, что она не могла думать связно. Редже вышла из комнаты матери и направилась по коридору в комнату, которую занимала Тара. Кровать была заправлена. Пустой рюкзак валялся на стуле, и Редже осмотрела кармашки, но ничего не нашла. Она открыла ящики шкафа, где обнаружила нижнее бельё, носки, футболки, свитера и джинсы. Грыться в вещах другой женщины было неприлично, но ей отчаянно хотелось найти какую-нибудь подсказку. Аккуратные стопки, разложенные тары находились в беспорядке. Детектив Леви тоже провёл поиски, но ничего не нашёл. Казалось глупостью, что повторный осмотр может дать результаты. Норреджи внушила себе, что он мог что-то пропустить, нечто такое, что могла обнаружить лишь родственная душа, сестра по крови. В прикроватной тумбочке находились лишь фонарик, красная ручка и наполовину полный стакан воды. "О чего ты ожидала?" спросила себя Реджи. Карту сокровищ, ведущую в логовище Нептуна? Если бы. Сердце болезненно сжалось. Она посмотрела на свои часы. Я увидела бег секунд. А между тем Тара сидела связанной в какой-то темнице с толстой повязкой на конце отрезанной правой кисти. Вред же возникло ощущение, что она попала в середину одной из старых игр Тары. Я нахожусь в плену у серийного убийцы. У тебя есть 5 дней, чтобы раскрыть загадку и найти меня. Экзамен, кошмар и жестокая шутка сплелись воедино. Я найду тебя. Обратилась Реджик к пустой кровати. Потом взяла стакан воды и отпила глоток, представляя губы Тары на том же месте вчера вечером. Реджи подошла к книжным полкам и немного помедлила, прежде чем вытащить том "Войны и мира". Там позади она нашла спрятанную Тарой книжку "Руки Нептуна" с загнутыми уголками страниц. "Ха", воскликнула Реджи. Очевидно, юный детектив не счёл нужным обыскать книжные полки. Она провела пальцами по серебряному тризубцу, вытесненному на обложке, и нащупала выпуклые капли крови, стекавшей с него. Реджи засунула книгу под рубашку на тот случай, если столкнётся в коридоре с Лорен, и направилась в свою комнату, по пути заглянув к Вере, которая по-прежнему спала. Вернувшись в свою старую спальню и заперев дверь, Реджи положила книгу на кровать с аккуратно заправленным лоскутным одеялом. Потом раскрыла курьерскую сумку, И достала свой альбом для эскизов и карандаши. Наконец, расправив плечи, Ретджи уверенным шагом направилась к шкафу, распахнула дверь и сняла с полки старую сигарную коробку, которая вскоре присоединилась к остальным вещам на её кровати. Дрожащими пальцами Ретджи откинула крышку с ужасным ощущением, будто только что выпустила джинна из бутылки.